359. «Как возрастить волю путем осознания силы ее? Потенциал воли беспределен, она может расти бесконечно. Ее можно воспитывать постоянно, упорно и планомерно. Воля — это огненная прерогатива духа. Нет ничего, чего не могла бы преодолеть воля человека. Надо лишь захотеть, надо уметь хотеть достаточно сильно». Волю можно так же легко упражнять, как и мускулу тела. Невозможное нечто становится вдруг возможным, когда преодолевающая это невозможное воля переходит какую-то грань напряжения. Конечно, волю упражняется и закаляется человеком прежде всего на себе самом. Только воле, обуздавшей и овладевшей чувствами, доступен беспрепятственный рост. Не может воли расти, если. Не она чувствами, но чувства ею владеют. Все слабости характера, если что иное, как распущенность или неустойчивость воли. Сознание беспрекословно подчиняется силе безусловного категорического приказа воли. Приказ воли ненарушим. Если нарушить приказ даже однажды, это значит волю подрезать под корень. Много людей, решивших не поддаваться той или иной слабости искушается постоянно и мучается приступами колебаний желаний нарушить решение. Приказ воли должен и это предусмотреть и отдан быть так, чтобы даже и мысли о возможности нарушений не появлялся. К категоричности приказа не всегда уделяется нужное внимание, благодаря чему остаются лазейки для мыслей. В конечном итоге сила воли сводится к силе владения мыслью. Духом и сердцем надо понять, что человек – породитель огненной мысли, и есть владыка ее, который может ее породить и может убить по рождению свое. Конечно, в прямом смысле этого слова убить мысль нельзя, но можно уничтожить возможность ее воздействовать на того, кто ее породил. Стоит лишь противопоставить ей противоположную мысль, но еще большего потенциала. Очень важно понять, что мощь воли заключается в признании ее и в осознании ее. Именно распоряжаться силою воли своей научиться должен тот, кто хочет растить свою волю. Обычная ошибка в том, что помещают волю в мозг и в мысль мозговую, в то время как цитадель силы воли, средоточие огненной энергии духа. Воля мозга слаба, но неодолима воля зажженного сердца. И не только мысль, подобно старцу горы, следует полагать на сердце, чтобы после решения дать, но и каждое решение — волю. Воля, утвержденная сердцем и насыщенная сердце огнем, бесконечно сильнее воли, идущей от мозга. Поле приложения силы и огненной воли — сознание человека, идущего по пути беспредельного развития своего скрытого потенциала, всех качеств, всех возможностей, в нем заключенных. Столько надо в себе преодолеть, чтобы упражнять волю можно всегда и везде, и бесконечно. Молчаливый, спокойный и сильный приказ, не подлежащий ни при каких обстоятельствах нарушению, поможет научиться преодолевать многое, да то ли непреодолимое и непреодоленное. Каждый день можно давать то или иное поручение воли, но да только в себе и себе самому. Пока не подчинит сам себя человек себе самому, пока не победит сам себя, воля его не сможет родиться, подобно молодому слону, который будет расти и расти, пока не станет гигантом. Пока не перейден известный порог осознания возможностей воли, сила она лишена, и не станет она развиваться, и согласованности центров не даст. Монолитное решение воли означает согласованность всех оболочек всего микрокосма, носителя огненной воли.